Глава двадцать седьмая. А на следующий день я опять, как приличная студентка, поехала в академию. Лучше бы, конечно, переселиться в бункер или в глубокую пещеру где-нибудь в далеком лесу, но чего нет, того нет. Утром я еще успел заскочить к Леси и передать ей новый комплект счетовых артефактов. Не зная в рабочем ли состоянии сейчас те, что были на ней, но только они помогли ей выжить. Ведь из-за эфирного шторма она как менталист тут же теряет сознание, а значит не может воспользоваться собственным стихийным счетом. Конечно, менталистов учат защищаться, когда у них просыпается дар, но маркизала Дорни на подобные занятия, понятное дело, раньше не ходила. Они ей были без надобности. Ее записали на краткие курсы военной академии в следующем семестре, но до него еще дожить как-то надо, так что новые артефакты ей точно не помешают. А прямо перед обедом у меня было занятие у Риарди. Когда я вошла в аудиторию, он мне, не скрываясь, кивнул. Что ж, кто еще не знал, что мы довольно близко знакомы, тот узнал. Не то чтобы я как-то скрывала этот факт, тем более что конкурсы освещали в прессе, но если император примет иное решение, то это будет просто повод для насмешек. А ведь мне и так не по себе от одной мысли, что придется выйти замуж за кого-то другого. Занятие прошло интересным. Все-таки Риарди обладает огромным объемом знаний и как артифактор, и как почти стихийник, и как офицер, а после я опять задержалась, не специально, просто все валялся из рук под внимательным и неотрывным взглядом магистра. «Может, пообедаем вместе?» Мужчина подошел ко мне, когда мы в кабинете остались одни. «Почему бы и нет?» А я подхватила сумку. «Куда пойдем?» На территории было много разных заведений, в том числе неплохие кафе и даже ресторан. Правда, туда ходили в основном преподаватели. Не то чтобы студентам запрещалось, но считалось, что сильно выпечивать свое благосостояние там, где учатся люди разного социального статуса, неприлично. Так что мы с Риарди выбрали промежуточный вариант. Кафе, но с укромными кабинками и практически ресторанным меню. Правда, все по очень приятным нашим академическим ценам. В городе подобное заведение было бы намного дороже. «Вы как? После вчерашнего?» «Ничего. Вроде бы все нормально. Я пожала плечами и принялась за салат. Со вчерашнего дня есть хотелось жутко. Конечно, для восстановления энергии и силы нужно мясо, белок, но я о нем думать без содрогания сейчас не могу». «Что-то непохожее, Мари, вам нужно хорошо питаться». Тут же всё понял он. «Вы же там были», — я поморщилась. «Может, для вас после службы на границе в такой картинке и нет ничего удивительного, но я помотала головой. Давайте о чём-нибудь другом, пожалуйста». «Хорошо, давайте поговорим о том, почему вы прогуливали мои занятия». «А, так это вызов на ковёр к магистру». «Занятно. А для этого обязательно было приглашать меня на обед». «Я зовут его всё-таки Мария», — усмыхнулся мужчина. «Я просто хочу понять, что вы там себе напридумывали и почему на меня обиделись. Нет, в целом догадываюсь, конечно, но я вроде бы чётко обозначил свою позицию. Да и вы её, кажется, поняли и согласились». «Я поняла и согласилась», — закивала я. «Я ничуть не обиделась». «Тогда почему вы меня вчера оттолкнули?» — заинтересовался он, кажется, искренне. «Джулиана!» Я нагнулась над столом и понизила голос, сама не зная, что на меня нашло. Хотелось то ли смеяться от абсурдности ситуации, то ли плакать. «Да, я не хотела, чтобы первый наш поцелуй, — прошептала я, — был рядом с двумя десятками обугленных трупов. Неужели я много прошу?» «Хм, да, — Риарди смутился. Не подумал». Все время забываю, что за ваши личины циничные и несколько эксцентричные особа скрывается совсем молодая девушка. Ну, то есть вы на самом деле думаете, что если бы мне было лет, допустим, тридцать, это было бы вполне подходящее для подслоев место? Хмгнула я. И это я циничная. И почему это я эксцентричная? Вы делаете, что считаете нужным. Вам плевать на мнение окружающих. Один ваш костюмчик на ходе чего стоил. Понравился, хмуркнула я. Вот, ухмыльнулся во ответ Риарди. Только такая эксцентричная личность, как вы, стала бы задавать этот вопрос напрямую, без намеков и насказаний. Так вот, да, понравился. Хотя я на вас еще на балу обратил внимание. Не каждый день встречаешь такого сильного артефакта и красивую девушку одновременно. Спасибо, чуть помедлив, ответила я и, кажется, покраснела. Вот только этого не хватало. «Так что там со вчерашним покушением или терактом? В вашем ведомстве ничего не слышно». Я попыталась перевести тему, но вышла как-то коряво. «Вы же понимаете, что я не всё могу вам рассказать. Но ведь что-то можете. Это нас пытались убить или так совпало? Хотя таких совпадений не бывает. Днём, в выходной, на людной площади устроили направленный взрыв около кафе, чтобы уничтожить посетителей, но чтобы прохожие на улице практически не пострадали. Нет, это точно не совпадение». Буду、вот、видите, Маре, вы все сами прекрасно понимаете. И что делать? Вообще на улицу не выходить. Думаю, за отдельными людьми охотиться не будут, но вместе лучше не собираться. За мной охотились и чуть не убили, как и за вами. Да, но причина была в другом. Если бы вы не показали себя сильным артефактором, вряд ли бы вы стали мишенью. Если бы я себя таковым не показала, и говорить сейчас было бы ни о чем и ни с кем. И это правда. Риарди невесело усмехнулся, а потом протянул руку и взял мою ладонь. Я буду за вами присматривать и не позволю никому причинить вам вред, Мари. Это будет не просто. Я ему улыбнулась, перехватила его пальцы, чуть сжала. Я вам обещаю. Немного помолчав, я убрала руку под стол. Пальцы жгло от желания к нему прикоснуться, но я сдержалась. Тем более, что он явно обозначил никаких заигрываний до решения императора. Правда, как быть в таком случае с поцелуем? Не бросайтесь подобными обещаниями Джолиана. Я может эксцентрична и совсем молода, но, как вы верно заметили, слегка цинична и практична. И мой ум, логика и та самая практичность говорят, что не все из нас доживут хотя бы до окончания отбора. И далеко не факт, что на нем все закончится. В конце концов, дело вообще не в нем. Мари, мужчина нахмурился. Я не бросаюсь обещаниями, и я не давала вам поводы усомниться в себе. А теперь ешьте. До начала занятия осталось не так много времени. Строго добавил он. Как элегантно он меня заткнул. Я восхищение. Честно говоря, я держался с последних сил. Сколько раз за это время я чуть не погибла. А ведь я не военный, не герой. Я простой мирный артефактора девятнадцатилет отрадо. Студентка вел роне. Сквозь мои размышления я услышал голос преподавателя. Положите заготовку на стол и уберите от нее руки. Я несколько секунд осознавала сказанное, потом посмотрела на искореженный кусок металла в своих руках и осторожно его отложила. О чем вы думаете? В таком состоянии нельзя заниматься артефактами, бушевал магистр. Вот думам нечего не мешало все нормально делать. Наверное, потому что никто над духом не задел. Извините, я пока Яна развела руками. Этого больше не повторится. Уж надеюсь, совсем сумасожились с этим отбором. Лучше бы не о женихах, а о предмете думали. А вот это было обидно, тем более, что думала я не о Реарде или ком-то другом. «От вас, Виларани, я тем более этого не ожидал», — продолжал разоряться магистр. Его кто-то бешеный покусал, что ли? Вообще-то он хоть и строгий препод, но нормальный. Очень хотелось забракнуть, стать и уйти. Да, я на правах любимицы Декана выкидывала не такое, но я же обещала Джулиану и деду больше не прогуливать. Так что я, как хорошая девочка, сложила руки на столе и преданным взглядом начала есть магистра. Он, похоже, не поверил. А через пять минут ему это надоело, и он разрешил мне вернуться к работе. Я постаралась выкинуть все из головы и сосредоточиться на простеньком артефакте, который делала. Но это было сложно. Мысли постоянно перескакивали с привычной работы на совершенно отвлеченные темы. Дело как раз в том, что артефакт простой. Ну и чего тут делать? Подумаешь, работа на пять минут. Было бы сложно с длинными вычислениями. На нем волей или неволей сосредоточишься, а то так и без важных частей тела можно остаться без головы, например. Сдавайте работы, можете быть свободная. Наконец распорядился магистр, когда я уже устал и бессмысленно пялиться в окно. Да, я все-таки собралась и давно доделала этот дурацкий артефакт балансирующий ферны всплески. У молодых стихиников такое иногда случается. И студенты первого-второго курса с удовольствием покупают подобные поделки. Я такие делала, когда мне еще было лет двенадцать. Между прочим, весь наш младшая академия в Тихорец набжала. Почему в Тихорец? Потому что ни один в меня, и мой родитель не позволит своему ребенку носить артефакт производства двенадцатилетней девочки. Я с удовольствием размяла ноги и пошла искать Каролину. У нее тоже занятия должны были кончиться. Да вот только как правило она задерживалась, чтобы потренироваться на полигоне. Его, конечно, еще не восстановили, но там все равно можно заниматься, если не устраивать бои без правил, когда необходим защитный полог. Звуки схватки я услышала не задолго до арены, а поскольку я шла с другой стороны от корпуса артифакторов, мне это показалось странным. Дело в том, что остальные артифакторы пошли по главной аллее, а вот в сторону полигона обычно мало кто ходил. Нам-то он без надобности. Поэтому я сейчас тут была вообще одна. Но странность не в этом. Корпус аттарены от отделял небольшой, но довольно дремучий заросший кустами лесок, который даже в случае больших мероприятий гасил практически все звуки. Так что кто бы там ни дрался, он был не на арене, а гораздо ближе. Хм, я поспешила по тропинке дальше. Может, и не стоило ввязываться, но посмотреть надо. Если что, позвать на помощь. А то мало ли кого там бьют. В нашей академии много всякого разного случается, особенно между дворянами и простолюдинами. Но того, что предстало перед моим взором, я совершенно не ожидала. За очередным поворотом тропинки я увидела сначала одного человека полностью в черном, вплоть до маски на лице, а потом второго, и с другой стороны третьего, а между ними волчком крутилась Каролина, пытаясь отбить все их атаки. а насильной стихийней, конечно, вот только не боевой. Что дело плохо, я поняла с первого же взгляда. Мужчины наступали. Единственное, почему подруга была еще жива, это потому, что они не собирались ее убивать, а скорее хотели захватить, при этом не сильно травмировав. Вот один из них схватил кору за руку и завернул, пытаясь зафиксировать захват, но его шарахнула молния. Впрочем, особого вреда это ему не причинило, но руку пришлось отпустить. При этом из второй руки Каролины не выпускала стихийный клинок, пытаясь им отмахиваться от всех сразу. Эй, зарыла ева все горло. Это не дело трои на одного. Беги, зави на помощь! Прохрипела в ответ подруга, отражая очередной удар. Ага, сейчас! Усмехнулась я и активировала одну из своих новых поделок. Я не так давно решила, что не дело ходить по страшным темным улицам нашей столицы без нормального оружия. Пистоли — это, конечно, хорошо, но мало. Точнее, не так. Пистоле может быть и достаточно, но если противник защищен амулетами, то нескольких даже точных выстрелов может не хватить, а если противник не один, поэтому, во-первых, я своеела специальные пули, способные пробивать щитовые артефакты. Стихийный щит мага такая, конечно, не пробьет, да и насчет артефактов гарантии нет. Зависит от того, насколько он мощный и продвинутый, но это лучше, чем ничего. А во-вторых, я сделала оглушающий амулет. Вот сейчас я ему воспользовалась. Глушил он, правда, по площадям, но у Каролина был мой защитный артефакт, и он должен был снять часть неприятных эффектов. И я активировала свою подделку, и меня тут же ослепила ярчайшая вспышка. Даже несмотря на то, что я успела закрыть глаза, а потом по всему телу прошла волна магии. Меня она особо не затронула, но вот все остальные почувствовали, как их буквально сковывает невидимыми путами. А потом они должны потерять сознание. По идее. Демонстрация получилась так себе. Подруга сидела на земле, мотала головой и терла глаза. Двое нападающих лежали без движения, а вот третий не только не потерял сознания, но и остался на ногах. То ли маг, то ли у него какой-то запредельно хороший артефакт. И что с ним теперь делать? К счастью, мужчина не мог меня видеть. Все-таки вспышка его ослепила. У меня-то тоже цветные круги плавали перед глазами, но я проморгалась быстрее, потому что успела прикрыться руками. Поэтому я не стала дергаться и тем более драться с человеком в два с половиной раза больше себя, а полезла в сумку за своим ультимативным доводом. «Стоять! Не двигаться!» — приказала я холодным тоном, стараясь контролировать дрожащий голос и взвела круг. Мужик только повернулся в мою сторону, но характерный щелчок его остановил. «Эй, ты это!» Что это я дослушивать не стала. «Руки подними, и если дёрнешься в мою сторону. Или мне покажется, что дёрнешься, и я тебя пристрелю». «Понял меня?» Мужик ясно что-то хотел сказать или сделать, но он никак не мог проморгаться, а следователь и оценить ситуацию. «Я спрашиваю, понял меня?» Добавила угроза в голосе. «Слушай, девочка!» «Каро, ты как?» Перебила я его, обращаясь к подруге. Могло быть и лучше. Та наконец-то проморгалась и сейчас пыталась встать, сначала на четвереньки. Впрочем, ее даже в этом положении слегка покачивало. У тебя не найдется, чем связать этих орлов? На всякий случай уточнила я. Откуда? Ну да, веревки она с собой вряд ли носит, а после моей глушилки магией пользоваться очень сложно из-за невозможности сосредоточиться. Ладно, тогда вызываю подмогу. Я подняла пистолета вверх и выстрелила два раза с разницей в пару секунд. «У тебя осталось четыре патрона, девочка!» С этими словами бандит рванул ко мне, и я выстрелила. С первым же попаданием в плечо, кажется, его развернуло, и он рухнул на траву, как подкошенный. «Хм-м-м», — хмыкнул я, прибавив детскую заинтересованность в голос. «Мне и одного хватило. Какая я молодец, а?» «Что это?» — прохрепел тот. «А это, мой дорогой друг, артефакт на щитобойные патрона. Ты рассчитывал на свои артефакты? Зря!» «Твоя стихийная защита была хороша, ты даже устоял на ногах, но вот на амулетах явно сэкономил». «Дрянь!» — вызывал мужик. «Не мне, правда. Это просто Каролина как раз к концу нашей мелодискусии оклемалась, встала и зарядилась со всей богатырской дурью бандиту ногой в живот. С размаху. Видимо, достал он её сильно. Нет, ну что за люди. Как на девушку на одну втрою набрасываться, так всё нормально. А как она в мягкое под брюшки пнула, так сразу обзываются. «Ты это...» Аккуратнее. Я оглядела окончательно поплывшего бандюгана. Его еще допрашивать нужно будет. В это время как раз за деревьями послышался приближающийся топот. Бежали сразу несколько человек и надеюсь, среди них будет кто-нибудь знакомый. А то неоднозначно я как-то выгляжу с пистолем. Сначала из-за кустов вынырнули два охранника и резко остановились, увидев в моей руке оружие. Я уже хотела крикнуть что-нибудь успокаивающее, потому что пока бандитов не свяжут, пистоле я не уберу. Но тут из-за тех же кустов выскочил декан стихийного факультета. Меня он, конечно, знал, ну так, можно сказать, шапочно. А вот Каролину у него перед глазами мелькало часто, особенно если дело касалось каких-нибудь происшествий. Принтера и почему я не удивлен, что здесь происходит, грозно спросил он и повернулся в мою сторону. Вилларани, уберите оружие. После того, как их свяжут, покачал головой я. Магические пути вас, надеюсь, устроит. Мужчина накинул на два бессознательных и одно полусознательное тело стихийную технику контроля. От этого последний бандит все-таки отправился в Нирвану. Вполне, я чинко кивнул и спрятал пистолет в сумку. А теперь Принтера, я вас слушаю. Они на меня напали. Когда я шла навстречу моряне, графини Девилларони, у нее как раз должны были закончиться занятия. Мари подошла, когда я пыталась отбиться, и применила какой-то из своих артефактов. Вот этих двух свалило сразу, а это-то оказался хорошо прикрыт стихийным щитом. Так он маг? Напрягся дакан. Нет, я не уверена. Ко мне он магию не применял. Девилларони. Мужчина повернулся ко мне. Когда я в него выстрелила, то легко пробила артефактную защиту. Но мой атакующий амулет на него подействовал слабо, поэтому я думала, что он был изначально прикрыт собственным стихийным щитом. Но вообще да, нелогично, что он, Каролини, не применял магию. «Ладно, разберемся», — вздохнул декан и кивнул охранником. «Тащите этих на пост охраны».